Глава двадцать пятая Ник резко просыпается. Ему кажется, что его разбудил шум. Окончательно проснувшись, он понимает, что находится один в крошечной палатке Рут. Наверное, разыгралось воображение, вот шум и почудился. Свет утренней зари вывел его из глубокого сна, а иллюзорные звуки, возникшие в подсознании, ускорили пробуждение. Прекрасно. Теперь у него еще и слуховые галлюцинации. Он со стоном потягивается, спина болит. Вчера он перетрудился. Во время таких походов и сразу после возвращения по утрам он нередко просыпается с ощущением, будто сильно перепил накануне. Если бы. Он уже и не помнит, когда в последний раз находил пиво. Иногда ему снится, как он входит в магазин спиртных напитков и берет из холодильника запотевшую бутылку пива или достает банку из мене холодильника на пикнике. Ник садится и через голову стаскивает джемпер. Незачем дразнить себя. Лучше сосредоточиться на настоящем. Он расстегивает палатку, выбирается из нее, встает во весь рост и вытягивает руки над головой. Святает. Небо чистое. Если тронется в путь прямо сейчас, дома будет до наступления палящего зноя. Ему не терпится показать рот найденные леденцы. Им так редко удается побаловать себя вкусненьким. Оба ужасно скучают по-сладкому. Сегодня вечером они вместе будут пировать. Ник сворачивает палатку и спальный мешок, связывает их в узел и сует в груженую тележку. Вчера он поживился на славу. Ах, какой супермаркет он нашел! Ну, просто клад! Правда, дорога туда и обратно занимает двое суток, зато за один раз он набрал столько припасов, что и хватит на несколько месяцев. Ник цепенеет. Опять этот звук. Теперь он уверен, что шум ему не мерещится но все равно задерживает дыхание, на всякий случай. Поворачивает голову в ту сторону, откуда раздался звук. Вот опять легко узнаваемая кукарека не петуха приветствующего новый день. Возня живности в тележке жутко раздражает. Ещё и коленка сильно болит в том месте, где он содрал её при падении, когда пытался поймать чёрную жилистую курицу. Домашней птицы было очень много. Он не знал, за какую хвататься, и в конце концов приударил за курами. Во-первых, их было легче поймать. Во-вторых, если повезёт, они будут нестись. Если б поймал ещё и петуха. Тогда, конечно, у них появились бы и цыплята, хотя петух на вид был совсем дохлый. Ничего, теперь он знает, где их найти. Вернется. Несмотря на боль в колени, идет он довольно быстро. День теплый, но от радости, что он достал кур и скоро покажет их Рут и малышке, у него словно крылья выросли. Он даже напевает себе под нос одну из песенок, что Рут всегда поет за работой. Он вспоминает ее голос, вспоминает, как ее пение плывет по ветру. Теперь уже недалеко остался последний отрезок пути, самый трудный участок. Тележку приходится тащить по песку. Он даже не догадывался, как это тяжело, пока самому не пришлось впрягаться, когда Рут забеременела. Чертовски сильная женщина. В первые дни знакомства — Она казалась ему избалованной принцессой. Да еще этот ее английский акцент... Ник всегда его ненавидел. Ее выговор напоминал ему костюмные художественные фильмы, которые мама с упоением смотрела по телевизору. Тогда ему казалось, что Рут относится к нему с презрением. Теперь он обожает ее голос, даже акцент. Это голос родного дома. Он вспоминает, какую увидел ее в первый раз, как она бегала по берегу туда-сюда, поливая водой кита, и кричала на него. Теперь ему ясно, что все это было от горя. Каждое ее действие, каждое движение были пропитаны скорбью от осознания того, что все, кого она знала, все, кто был ей дорог, исчезли с лица земли. Ему бы сразу это понять, ведь ее попытка спасти кита — По сути, была сродни тому, что сделал он сам. После смерти Евы продал все свое имущество и, взяв с собой один лишь фотоаппарат, отправился скитаться по свету. Горе толкает человека на странные поступки. Теперь он знает Рут лучше, чем кого бы ты ни было, даже лучше, чем родную мать, даже лучше, чем Еву. Ему и в голову не приходило, что такое вообще возможно скрехтением Ник тащит тележку по холмам. Куры квохчут в ящике, возмущённые заточением. Он устремляет взгляд к морю и видит силуэт руд, держащий Фрэнки за руку. Он ненадолго останавливается и тяжело дыша наблюдает, как его голенькая дочка, цепляясь за руку матери, убегает от пенящегося прибоя. Но что-то здесь не то. Во рту появляется металлический привкус. Женщина, которая держит Фрэнки за руку, какая-то маленькая, и волосы у нее длиннее, чем у рут телосложение другое. Женщина, которая держит Фрэнки за руку, вовсе не рут И только теперь он замечает, что на песке за их хижиной стоят две незнакомые палатки. Ник сбрасывает с плечи ремни и хватается за рукоятку ножа, висящего у него на поясе. «Вот здесь», — говорит женщина, тыча пальцем в карту, растрескавшимся грязным указательным пальцем. Потертая карта аккуратно разглажена, вдоль береговой линии сделаны пометки рукой женщины. «Мы ведем учет. Здесь вот, видите, мы шли два дня, видите там цифру два?» Добираясь до Кембриджа. Туда мы отправились, когда выяснили, что мата, -мата полностью разорена, но в Кембридже оказалось не лучше, даже хуже. «Одни собаки. Правда, не такие злые, как те, каких мы видели потом, да, Билл?» «Да, не такие», — хрипит Билл. Рут кивком просит ее продолжать. «Да, одичавшие собаки опасны, но в Кембридже мы поймали и съели несколько псов. И ничего, не отравились. Жаль, не сообразили завялить немного мяса. А вы молодцы». Это руд придумала. Ник весь вечер молчит, просто сидит и наблюдает. Руд догадывается, что он не доверяет пришельцам. Она чувствует, что он напряжен, насторожен, сжат, как пружина, готов в любую секунду нанести удар. Женщина зубами отрывает кусок сушеной рыбы. В нижнем ряду у нее не хватает одного зуба, почерневший резец сверху тоже вот-вот выпадет. Одета она в то, что рут нашла в развалинах спортивные штаны и футболку. Она искупалась в реке, Рут дала ей кусок мыла, но руки у нее по-прежнему грязные, как будто покрашенные, так глубоко въелась в ладони грязь. Рядом с женщиной сидит девочка, прижимается к матери. Вылитая мать. Волосы неровно обстрижены под самые корни, лицо порозовело после того, как с него соскоблили грязь потягивая тварь, который рут согрела для путников, она опасливо поглядывает поверх жестяной банки, обернутой в тряпку, чтобы не обжечь руки. «Потом мы вернулись на шоссе. Вот здесь!» — женщина снова тыкает в карту. «Это заняло день пути. Там мы впервые увидели машины. В некоторых были вещи и продукты. Больше, чем мы могли унести. Главное — привыкнуть к трупам». «До этого мертвых мы не видели, они находились под развалинами или...» бил как ты это называешь?» «Их атомы расщепились», — отвечает Билл и закашливается. «От них места мокрого не осталось», — женщина опять сосредоточивает внимание на карте. «Как бы то ни было, в некоторых машинах было снаряжение куда лучше, чем наше, палатки, например». Она показывает на груды грязных сумок и две палатки, стоящие неподалеку от костра. — У нас их три, в одну мы кладем свой скарб. Но потом Билл заболел, стал слабеть, и поскольку после встречи с ублюдками в Гамильтоне мы ни одной живой души не видели, пока на вас не наткнулись, мы решили, что нет смысла все это с собой тащить. Рут смотрит на Билла. Его глубоко запавшие белесые глаза поражены катарактой. Их невидящий взгляд обращен к свету костра. Лицо осунувшееся, скулы заострены, Волосы лезут клочьями, обнажая язвы на коже головы, Некоторые открытые. Он уже похож на скелет. Уложив Фрэнки спать, Рут выходит из хижины. Женщина, ее зовут Анна, сидит одна с Ником. Их озаряет сияние костра. «Они оба заснули, устали очень», — говорит Анна. «А Билл давно?» Громкость голоса Рут сходит на нет. До этой минуты она не решалась спрашивать. Быстро сгорает, хоть недолго осталось мучиться. Рут кивает, надеясь, что Анна продолжит. Первыми начали отказывать глаза. Он сказал, что плохо видит. Потом они стали мутнеть, как удохлые рыбы. «Мы тогда были недалеко от Гамильтона». Я точно знаю, потому что мы наведались в больницу. Разумеется, она была разграблена, но я чувствовала, что за нами наблюдают. К сожалению, не встретили никого, с кем захотелось бы остаться. Тогда я и решила двинуть к побережью и идти вдоль моря в надежде добраться до Южного острова. Может быть, он не пострадал, или хотя бы пострадал не так сильно. Может быть, там уцелевших больше. Кто, как мы, спрятались в укрытии? «Это было подземное убежище?» Ник недоверчиво слушает рассказ женщины. «Забавно, — думает руд если учесть наше собственное чудесное спасение. Да, отец Билла выкопал его в начале восьмидесятых. Своеобразный был человек. В ту пору весь город над ним смеялся, а вышло так, что последним посмеялся он. Его гены до сих пор живут и здравствуют». «Убежище было герметичное?» — Сколько же вы там продержались без свежего воздуха? — Ник. рут кладет ладонь на его руку, намекая, что не следует засыпать Анну вопросами. — Почти месяц, пока вода не кончилась. — У вас были припасы? Вы подготовились? — Да, мы запаслись водой и продуктами. Когда это случилось в Европе, Билл пошел в супермаркет и целое состояние спустил на консервы и бутылки с водой. По самой не хочу загрузил машину. «Надо признать, я тогда тоже подумала, что он умом тронулся, как и его папаша. Оказалось, что он поступил правильно. Буквально через два дня бабах и все. «Так ваше убежище было воздухонепроницаемым?» Подавшись вперед, Ник буравит Анну серьезным сосредоточенным взглядом. «Нет, там были вентиляционные отверстия, выходившие наружу», — ответила Анна. «Через несколько дней мы обнаружили в укрытии пепел». Наверное, насыпало как раз через эти отверстия. Сомневаюсь, что отец Билла установил фильтры. Как знать? Может быть, эта горстка пепла в конечном итоге убьет нас. Значит, последний раз людей вы видели в Гамильтоне? Да, пока не встретили вас. Правда, по пути попадалось много трупов. Вместо зданий одни развалины. А потом вдруг вы. Вы и ваш кит. Анна показывает на их хижину, затем переводит взгляд с Ника на Рут щурится. Она все еще пытается понять, что в их рассказе правда, а что ложь. Ник не хотел рассказывать незнакомцам о деталях их спасения, но Рут проболталась до того, как он успел ее предостеречь. Как оказалось, Анна не очень-то им и поверила. Впрочем, никто же сомневался в правдивости ее истории. Остался ли кто еще в живых, вы тоже не знаете? Слышали что-нибудь по радио? Нет, в бункере у нас было радио, но после катастрофы оно замолчало. Да, мы тоже пробовали включать свое, не звука. Анна улыбается, Рут, и в уголках ее глаз собираются морщинки. Да благословит Господь отца Билла за то, что он построил укрытие, хотя он и был параноик, всегда твердил, что надо ждать ядерного апокалипсиса. И ведь прав оказался. Только с датами промахнулся. А кашель Билла... Рут старается тактично выведать интересующую её информацию, но Анну не раздражает прямота. Да теперь уже давно кашляет. Потому мы и задержались надолго в Нью-Плимуте. Из-за него, ну, чтобы покопаться в руинах. Анна впивается в Рут пронзительным взглядом. Я знаю, о чём вы думаете. Пытаетесь вычислить, сколько вам... То есть сколько нам всем... Хотите понять, сколько нам еще осталось? Просто пытаюсь осмыслить все это. Трудно сказать, почему Билл заболел. Он со мной и Ниной все время, с того дня до сегодняшнего, и ест то же, что и мы. Может, он к тому времени уже был болен. Он ведь курил. Она подбирает лежащую у ее ног палку и, помешивая ею, уголь ей добавляет. Может быть, как раз из-за этого. Говорят ведь, как только бросаешь курить, болячки тебя и настигают. Они слышат, как Билл кашляет в палатке. «Кто-нибудь из тех, кого вы встретили в Гамильтоне, знает что-то про других уцелевших?» — спрашивает Рут, спеша изменить тему разговора. «Может быть, им известно больше, чем вам?» «Нет, это была свора отморозков. Они жили, как те уроды, в безумном Максе. Не удивлюсь, если они скоро начнут жрать друг друга». Рут содрогнулась, внезапно почувствовав себя неуютно от того, что напротив сидит крепкая женщина с мускулистыми руками. «Потому Ник и убежден, что лучше оставаться на месте». «А вы все молчите, а, Ник?» она обнажает в улыбке почерневшие гнилые зубы. «Думаю, Анна, думаю и слушаю». Голос у него натреснутый и неприветливый. Рут слабо улыбается, пытаясь сгладить его враждебность. Рут наблюдает, как Нина играет с Френки. Взгляд ее светлеет только тогда, когда она возится с малышкой. Рут теперь знает, что ей двенадцать лет. Высокая девочка для своего возраста, молчаливая. Разве что матери иногда что-то тихо скажет или ответит. Если Фрэнки поручают ее заботам, просят последить, чтобы малышка не сунула в рот ничего такого, чем можно подавиться, или не заползла в воду и не захлебнулась. Нина преисполняется собственной важности, и тогда ее лицо порой озаряет улыбка. Последние несколько дней Ник чувствует себя странно. Четыре года у него не было другого собеседника, кроме Рут, а теперь ему снова приходится общаться со своими соотечественниками. Он давно уже почти не использует местный сленг, которым когда-то пестрела его речь, Не надо давать объяснение Рут, когда она, наморщив лоб, с надменной британской интонацией переспрашивает «Что?». Он беспрестанно интересуется у Анны, что они видели во время своих скитаний. «Леса сгорели? Животные встречались? Дикие? Одичавшие домашние?» В любом случае, картина ему теперь ясна. Ответы Анны подтверждают его подозрения. «Новая Зеландия...» превратилась в запустелый обезлюдивший край. По крайней мере, Северный остров. А те, кто выжил во время катастрофы, за четыре года превратились либо в умирающих, либо в сумасшедших. Правильно он сделал, что убедил Рут остаться на месте и строить жизнь здесь. Кто знает, как бы все сложилось, если бы они отправились на поиски людей. «Завтра мы вас покидаем», — сообщает Анна тем вечером. Они сидят вокруг костра, поужинав яйцами и сладким картофелем. Анна говорит тихо, чтобы ее слышали только взрослые. Ее дочь рядышком играет с Фрэнки в куку. -ку. Улыбается, глядя, как малышка прячет лицо в ладонях. «Вы можете оставаться здесь. Надвигается осень, потом зима придет, а на юге будет только хуже». Ник прав. К тому же, чем больше народу, тем безопаснее. Думаю, мы бы поладили, ужились бы вместе» добавляет Рут, поддерживая Ника. Знакомство с Анной и ее семьей на открыло Рут глаза. В ней проснулась тоска по обществу. Сосредоточенная на том, чтобы выжить, приспособиться к новым условиям, она не осознавала, насколько ей не хватает общения. Но теперь, когда она провела какое-то время в компании других людей, пусть и чужих, она поняла, насколько это необходимо. Она хочет жить среди людей, хочет, чтобы ее дочь росла среди людей. «Нет, решено, нам снова пора в путь. Мы должны придерживаться своего плана». Анна непоколебима. «Да и для вас так будет лучше. С малышкой, я знаю, вам не с руки путешествовать, но мы, если кого-то встретим, пришлем вам подмогу. Вот, смотрите». Она раскрывает карту. На синеве море, рядом с тем местом, где они находятся, сделана новая пометка. Схематично нарисованы три фигуры — мужская и две женские, одна маленькая, другая побольше. И под ними написаны их имена — Рут, Ник, Фрэнки. Если кто-то еще уцелел, мы их найдем и пришлем к вам. Отсюда мы отправимся в Веллингтон. Если это такой же город, как Гамильтон, там будут люди, хотя бы несколько человек — Те, кто успел укрыться в подвалах или бункерах, которые построили их чокнутые свёкры. Если повезёт, встретим кого-то, кто совершенно здоров, потому что им посчастливилось спрятаться в пасти кита». Анна кривит рот в улыбке. Она до сих пор не верит в их историю. Её откровенный скепсис и самурут заставляют усомниться в реальности их чудесного спасения. «Анна, вы подвергаете себе опасности». Сами же говорили, что люди, которые до сих пор обитают в городах, посходили с ума. Подумайте о Нине. Рут, не в обиду вам, но, оставшись здесь, я буду постоянно изводить себя мыслями о том, что где-то за горизонтом есть нормальная жизнь или хотя бы ее подобие, и в конце концов тоже свихнусь. Рут кивает. Она хорошо понимает Анну. Чувствует в душе то же самое. Что касается Нины... «Если я хочу, чтобы у нее было будущее...» — Анна смотрит на дочь. Та, огнувшись с интересом, рассматривает поблескивающую в лунном сиянии ракушку, которую малышка Фрэнки показывает ей. «Чтобы дать ей хотя бы шанс на это, мы должны посмотреть, кто еще остался на этой земле». В ту ночь Рут не спится. Тело ее жаждет отдыха, но мозг жужжит, как мотор. «Ник...» Он зашевелился, со стоном просыпается, мгновенно настораживается. «Малышка?» «С ней все хорошо». Фрэнки крепко спит рядом с ней, громко сопит в темноте, будто завернутый в одеяло поросенок. «Что случилось?» «Может, тоже снимемся с места? Пойдем завтра вместе с ними?» Ник поворачивается набок. Она видит блеск его глаз в мягком свете, изгиб подбородка, озаренного сиянием полной луны, проникающим в хижину через парусину Мы это уже обсуждали. И вроде договорились, что остаемся здесь. Да, договорились. Но теперь, когда мы знаем, что есть другие люди, разве не стоит попытать счастье? Анна говорит, если они найдут других, пришлют их к нам. Лучше оставаться здесь. Больше шансов, что нас отыщут. В движущуюся цель попасть труднее. Голос у него уверенный, внушает чувство безопасности, защищенности. Но все равно Рут не может отделаться от этой мысли. Семя идеи брошено в почву сознания, оно проросло и дальше уже развивается само по себе. «А как же Фрэнки? С кем она останется, если что-то случится с ней и Ником?» «На какую жизнь они обрекут ее, если лишат возможности взаимодействовать с другими людьми?» Ник целует ее, затем, наклонив голову, целует Фрэнки. «Останемся здесь, и в конце концов нас найдут. Здесь наш дом». Рут слышит, как ритм его дыхания меняется. Он снова засыпает. А она так и лежит в темноте с открытыми глазами. Едва рассвело, они попрощались с гостями. Анна с мужем и дочерью медленно бредут по берегу, направляясь на юг. Ник и Рут смотрят им вслед. «Меньше ртов кормить!» — Ник обнимает Рут за плечи одной рукой. Она кивает и отворачивается от исчезающей вдали троицы. «Покажи, что ты нашел в городе!» Она идет к груженной тележке, сверху накрытой туго натянутым грязным синим брезентом. Куры довольно кудахчут в наско расколоченном для них птичнике, клюют зернышки, рассыпанные ником в тростниковых зарослях. рут сажает Фрэнки на песок, откуда малышка может наблюдать за курами, а сама подходит к тележке, развязывает веревки и принимается выгружать остальные трофеи.